Глава шестая, таинственное исчезновение. Сначала я решил, что мне мерещится, или может я не в ту сторону посмотрел. Но все это, конечно же, оказалось не так. Вот сожженный бензовоз, единственными свидетелями того, что он вообще горел, остались лишь струйки дыма, поднимающиеся над почерневшим оством. Машины вокруг тоже неслабо пострадали из-за пожара, большая их часть также выгорела дотла. А вот разбросанные взрывом зомби, те, что так и не поднялись после этого, даже вмятина на почерневших металлических кольцах, из которых была сварена автоцистерна, присутствовала, в том самом месте, в котором на нее прилег отдохнуть треножник. А самого треножника не было. Я еще несколько секунд смотрел на то место, где он был, непонятно на что надеясь, на то, что он появится, что ли, а потом спустился с вышки. И пошел в административное здание. «Ты куда?» — удивилась Йока, когда я прошел мимо, но я не ответил. Не хотелось терять время. Я вошел в административное здание, прошел к учебному классу, в котором остались все те, кто не пошел с нами, и вошел внутрь. Как ни странно, Сэм все еще был здесь, хотя я ожидал, что не увижу его. Он успел где-то найти зеленую куртку камуфляжной расцветки и одеться. Но от него все равно пахло кукурузным рассолом, и взгляд его направленный на меня, не отличался добродушностью. «Куда исчез с треножник?» — сходу спросил я. «Какой еще треножник?» — сквозь зубы ответил Сэм. «Табуретка. Та, которой ты из РПГ всек, отняв у меня херву кучу опыта. Куда она делась?» «А я откуда знаю?» — все тем же тоном ответил Сэм. «Наверное, сбежала от такого грозного биваки, как ты». «Он тут ни при чем?» Внезапно вмешалась одна из женщин, которые оставались с Сэмом. Он никуда не выходил отсюда. «А одежда?» «Это я ему принесла», — ответила она же. «Ему надо было переодеться. Это его же куртка, просто мы ее сняли с него, чтобы перевязать». И правда, на боковине куртки, если присмотреться, можно заметить кровь. И не свежую, а уже старую, почти черную. Не то чтобы это прямо убедило меня в том, что Сэм действительно тут ни при чем, но обвинять его прямо сейчас реально неразумно. В конце концов, он мог что-то сделать или санкционировать какой-то процесс, сам того не понимая. В конце концов, треножник тоже не сильно походил на обычного противника, взять хотя бы то, что я не мог его толком осмотреть ревизией. То есть осмотреть-то мог, а вот понять, что мне отвечает на запрос система, вот с этим были проблемы. «Ты когда взорвал треножник?» «Системные сообщения были?» Спросил я у Сэма уже спокойнее. «Нет, блин!» Все так же нервно ответил тот. «Не было!» «И тебя это не удивило?» «Да не до того, знаешь, как это было!» У него кровотечение снова открылось после этого. Снова мешалась та же женщина. Пришлось его по новой перевязывать. Я подошел к серым коробкам, которые так и лежали на партах неоткрытые. Активировал сразу три. Нашел в появившемся луте регенеративный пакет, и кинул его той же женщине. «Воспользуйтесь этим. Там на обороте картинки, как пользоваться. Заживет, как на собаке». А сам вышел обратно, прихватив с собой только бутылку с водой. После возвращения с территории мертвяков пить хотелось просто ужас. Скрутил на ходу пробку, сделал пару глотков, погонял их во рту и проглотил только тогда, когда уже вышел во двор. «О, вода!» — обрадовалась кобра — Отбираю у меня бутылку. Даже разрешения не спросила, нахалка. Впрочем, я как раз им и нес оставшийся. Так что я сказал лишь. Другим оставь! И пошел к КПП военной части, намереваясь выйти наружу. Через несколько секунд меня догнала Йока. Я скосился на нее. Останься, я ненадолго. Нет, твердо ответила она. Я пойду с тобой. Ты правильно сказал, я ничего не знаю о том, что творится вокруг, а сиди тут никогда не узнаю так что я иду с тобой ладно только дай сначала твой меч йока несколько удивилась, но достала из инвентаря меч и протянула его мне, положив на обе ладони как к катану самурая разве что голову не склонила и на колени не стала мне даже не понадобилось брать меч в руки чтобы открыть полную справку о нем достаточно было его лишь коснуться и короткое наименование клык демоволка раскрылось полноценное описание. Клык демоволка, холодное оружие, уровень 2, качество уникальный, активные способности, переносит владельца за спину противника, на которого владелец укажет. Радиус переноса не более 10 метров. Владелец появляется за спиной противника в случайном радиусе до 3 метров включительно. Прогресс – 0. Демоволки, населяющий Нарфакс, отличаются не только своим непомерным аппетитом. Несс способностью преследовать жертву мгновенными прыжками, вроде телепортации. Эта способность и дала название данному клинку. Получается, я могу видеть информацию о чужих вещах, не только взяв их в руки, но и просто коснувшись. Надо проверить это дело. Хорошая штука, хоть и всего второго уровня. Прокомментировал я, возвращая меч Йоки. А теперь смотри фокус. И я повторил ей все то, что написала система про меч. Глаза азиатки удивленно расширились, и она тихо сказала. «Ого! Вот это круто!» «Ну так...» — хмыкнул я. «Хочешь, про поножи тоже расскажу?» «Само собой!» Йока с готовностью выставила вперед одну ногу, и я положил ладонь на плотный, словно пластиковый наколенник. «Каморитовые поножи. Предмет для ног. Уровень первый. Качество обычный. Способности отсутствуют. Прогресс ноль» комарит это материал для экипировки самого базового слоя который не защищает ни от чего кроме банального физического урона основное ее предназначение быть демпфирующим элементом под другими более специализированными слоями я процитировал информацию йоки и она заметно расстроилась ну вот а я надеялась что не тоже какими то крутыми окажутся я не стал ей говорить что слово тоже тут неприменимо поскольку ее меч к крутым Не очень-то и относился. Вместо этого только сказал. «Не переживай, там столько коробок еще в запасе, что подберем мы тебе что-нибудь интересное, как пить дать. Не говоря уже о том, что там за стеной, зомби еще три раза постолько, сколько мы сегодня приделали. Так что все еще будет». «Эй!» К нам подбежала кобра. «Куда собрались без меня?» «Договаривались же втроем». «Ладно, идем». Согласился я, не желая спорить с ней. «И я с вами». Внезапно раздался голос, который я уж точно не ожидал услышать. Я перевел взгляд на Сэма, который стоял неподалеку, держа за ствол автомат семейства Ака, приклад которого упер в землю. Автомат был разряжен, но магазин Сэм держал в свободной руке, и хотя он явно использовал оружие как опору, было даже почти незаметно, что он ранен. — Ты не пойдешь? — я покачал головой. — Тебя забыл спросить. — фыркнул Сэм, пристегивая магазин к оружию. Я иду по своему желанию, а не потому, что ты разрешил или не разрешил. Понятное дело, я пожал плечами. Но что ты будешь там делать? Ты же ранен. После того, как меня привязали при помощи той херни, которую ты дал, мне намного лучше. Даже не болит ничего. Кстати, спасибо. Последнее слово далось ему тяжело. Он даже глаза отвел, словно не меня благодарил, а бетонный плац. Но ты же даже без оружия. Без оружия? сэм хмыкнул а это что по твоему Страйкбольный привод для того что ты задумал это бесполезная железка отрезал я ею можно только защититься но она не поможет тебе в прокачке убийство земным оружием не приносит опыта а все что было у меня я уже раздал другим я конечно лукавил. луч все еще оставался у меня в инвентаре но во первых от раненого человека с оружием ближнего боя толку чуть а тот немногие что есть рискует превратиться в проблему, если во время очередного неловкого замаха у него снова разойдется и закровит рана. А во-вторых, я ему все-таки не доверял. Какими бы благими ни были его намерения, он пока еще не относился к числу тех, про кого я бы мог сказать, что уважаю его и его решения. Черт возьми, я даже Вику уважал больше, чем Сэма в данный момент времени. Если есть такое желание... «Отправишься завтра с нами на расчистку внутреннего двора», — сказал я. «Как раз твоя рана затянется, и от тебя будет хоть какой-то толк. Так а с оружием-то что?» Сэм качнул ногой А.К. «Шанс того, что лишний ствол или клинок будет у нас завтра, намного выше, чем сейчас», — хмыкнул я. «А вот за теми, кто остался в здании, надо проследить. Они же тут ничего не знают. Мало ли чего может случиться. У тебя, блин, там оружейка открыта. Вдруг кто-то ненароком застрелится?» Сэм несколько секунд раздумывал, глядя на меня, а потом тяжело вздохнул. «Ладно, — уговорил, — но завтра я иду с вами. Да хоть на край света. Я так понимаю, ты выбрал огнестрел? А то!» — ухмыльнулся Сэм. «Ладно, неважно. Опыт валится от любого оружия». Я махнул рукой. «Мы скоро вернемся. Если хочешь быть полезным, просто проследи, чтобы без нас тут ничего не случилось. Хотя, знаешь... А тут есть рации?» «Прямо тут нету». Сэм махнул рукой в сторону ворот, за которыми торчали зомби. «Там есть». «Жаль». «Значит, завтра надо будет их раздобыть». Я повернулся обратно к девушкам. «Готовы?» «Всегда». Хищно улыбнулась кобра, а Йока только кивнула, сжимая обеими руками клык. «Ну все, пошли», — сказал я, открывая дверь. «Сэм, на засов не закрывай. Они все равно слишком тупые» чтобы догадаться потянуть дверь на себя, вместо того, чтобы ломиться в нее. Я вышел на улицу первой, выставив перед собой Лизу на случай, если прямо за поворотом притаился какой-нибудь ниндзя-зомби, но никого не нащупал. Тогда я поднял дробовик, что держал в другой руке, и убрал Лизу в инвентарь. С грусти посмотрел на пустой сайтседл на прикладе. У меня осталось всего пять патронов, остальные я уже успел расстрелять. Когда вернемся, придется копаться в коробках. Иначе скоро я, как и все остальные, буду махать ножом. Забавно, наверное, будет выглядеть, если я с ножом попру на тот же треножник. Изнутри стен военной части этого не было заметно, но день, оказывается, уже клонился к закату. Тени от всех объектов заметно удлинились и стали резкими и угловатыми, не говоря уж о том, что теперь они казались не просто тенями, а кусками самой настоящей тьмы, что непонятным образом переместились в наш мир. Просто удивительно! сколько событий успели уместиться в этот день. А ведь он еще даже близко не кончился. Прошла только половина дня, часов 11, может, 12, точно не больше. У нас впереди еще целая ночь. Первая ночь в обновленном мире. И большой вопрос, как именно она пройдет. Не окажется ли так, что все то, что мы видели на улицах днем, только цветочки по сравнению с теми монстрами, что придут по нашей душе ночью? Тогда тем более надо шевелиться. Не просто осмотреть то место, где упал треножник, но еще и по окружающим улицам пробежаться в поисках чего-нибудь полезного. Может, повезет наткнуться на какой-нибудь магазин, торгующий всяким снаряжением для туристов и походников. И больше не придется есть сухомятку и сидеть на разломанных стульях. Да и одежду неплохо было бы сменить. Это вся уже давно пропиталась кровью зомби и грязью до такой степени, что превратилась в какой-то панцирь. Коробки одежду, к сожалению, не выдавали. Они выдавали только снаряжение, да и то очень избирательно. Единственным, что более или менее пока что попадало в разряд одежды по ножи йоке, но это с большой натяжкой. Но сначала, в любом случае, треножник. Надо выяснить, что с ним произошло, и оставил ли он после себя коробку. Поэтому, обменявшись взглядами, мы двинулись к сгоревшему бензовозу, внимательно осматриваясь по сторонам. Новые зомби. Вместо тех, что раскидывало взрывом, сюда еще не дошли, ну или дошли в незначительных количествах, поэтому никакого сопротивления нам практически не встретилось. Только Йока Хекнов развалила одного мертвяка, что преградил ей путь. Где-то вдалеке, за сгоревшей пробкой из машин, виднелись еще головы, но не в таком количестве, чтобы ради них тратить время и силы. Дойдя до ближайшего сгоревшего острова, я запрыгнул на него, и принялся по крышам машин пробираться к бензовозу. Несмотря на то, что прошло уже не меньше двух часов с того момента, как он воспылал, металл все еще был теплым, но, по крайней мере, не обжигающим. Поэтому я аккуратно, стараясь не наступать на стекло, которое обязательно вывалится под моим весом, но быстро добрался до бензовоза и, пачкая руки в саже, по боковой лестнице забрался прямо на цистерну. Огонь был такой силы, что часть металлических листов просто проплавила, и края дыр свешивались внутрь серебристыми сосульками. В других местах металл стал тонким и хрупким, и стоило мне ступить на него, сразу же провалился под ногой, вынуждая остаться на небольшой площадке, на которую меня привела лесенка, и дальше не идти. Впрочем, дальше идти и не нужно было. Я и отсюда прекрасно видел место, на которое упал треножник. Там вмятина в цистерне была такая большая, что в нее можно было улечься целиком. И, как я и ожидал, никакой коробки, даже серой, самой простой, там не было. Ни во вмятине, ни рядом с цистерной вообще, насколько я мог видеть. Либо она с него не выпадала вовсе, либо исчезла вместе с самим треножником. Оба варианта одинаково дерьмовые, но первые, если подумать, немного дерьмовее. Во втором варианте... Еще есть какой-то шанс получить лут с такого сильного врага. Надо просто бросить привычку запихивать его в жерло извергающегося вулкана. В первом же варианте получается, что уничтожать треножники нет вообще никакого смысла. Может, они и опыта то не дропают? Не просто же так Сэм сказал, что он даже сообщений никакого не получал об уничтожении. Не думаю, что он врал. Я спрыгнул с бензовоза и подошел к девушкам, которые все это время спина к спине, насторожно озирались по сторонам, держа перед собой оружие. Ни хрена! Я покачал головой в ответ на их вопросительные взгляды. «Только зря ходили». «Ну и ладно, не в соседний же город ходили». Фыркнула кобра. «Идем обратно?» «Нет. Чтобы сходили действительно не зря, надо осмотреть магазины поблизости на предмет чего-то полезного. Газовые горелки какие-нибудь, туристические коврики там, спальники». Я осекся и не закончил мысль. Потому что перед моими глазами совершенно внезапно, без какой-либо даже причины, появилось новое системное сообщение. Внимание, субъект. По итогам первой половины периода обращения целевого мира вокруг своей оси, вы вошли в 50 самых сильных субъектов основания в данном целевом мире. Вам предлагается участие в первом турнире. Возможные награды: предметы медицины, предметы оружия, снаряжение, общие предметы, тайные предметы. В случае отказа, Ваш уровень будет понижен вплоть до того значения, на котором вы выпадете из списка первых 50 субъектов. У вас 30 секунд на принятие решения. В случае согласия на участие, активируйте таймер отчета. Отчет значит. Сообщение исчезло, сменившись на небольшой кружок на краю зрения, который медленно стал заполняться голубым, совсем как индикатор над настиными грядками. Я не колебался, само собой... Я не готов лишаться своих уровней. Вы прикалываетесь? Ладно бы, сказали, один уровень отнимут. И то я бы не согласился. А тут вообще неизвестно сколько. Восьмой уровень — это пятьдесят лучших. Получается, на каком тогда уровне те, кто вообще не вошел? На втором, на третьем? Нету ждутки. Турнир так турнир. Пусть будет так. План меняется. Сказал я, глядя на то, как таймер подбирается к своему окончанию, открывая инвентарь, и начинаю выкидывать оттуда все коробки. «Хватайте лут, бегите внутрь, и меня не ждите!» «А ты?» — обеспокоилась Йока. «А я не успею!» — честно ответил я, выбросив все коробки. Кроме трех зеленых, из-за мгновения до того, как кружок заполнился, ткнул в него пальцем.